И там оно оставалось по его повелению, да коли руки не вешт, вновь не выпустили его в мир. Так значит, думал Спуританину, древние легенды кругом правы. И царь Соломон в самом деле изгнал демонов с востока, чтобы запереть их в невиданных до толи узилищах. Но если так, почему он не покончил с ними раз и навсегда, а оставил их жить? Неужто человеческое волшебство в те дни было слабее нынешнего?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 которые копошились на ее поверхности, словно черви в куче гниющих отбросов. «Что же до человечества?» — понял в озарении Кейн. «Оно было всего лишь наиболее удачным выводком червячков, да и то на данный момент. И не более. Кто дал ему право исполнять гордыню, воображать себя самой первой личинкой из созданных? Или последней, призванной править на планете»,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 На том расстались. Низко поклонившись ему, в спасенные пленники пустились в долгий путь обратно на родину.